Глава 23 Было приятно с вами познакомиться. Бросаю я через плечо, когда Ток и Марн уводят меня от стража, которому представили меня всего 5 минут назад, и указывают на следующего гостя. «Винна — это аэрн. Аэрн — это винна из первого», — вежливо произносит Марн, а затем делает то, что делала весь вечер. Внимательно смотрит на нас, пока мы здороваемся, и начинаем светскую беседу ни о чем. У меня такое чувство, что последние два часа я провела в режиме ускоренного знакомства. Меня знакомят с кем-то, смотрят так, будто я на их глазах отчебучу что-то безумное, а затем уводят, прежде чем я успеваю узнать что-то интересное об этом человеке. Я пытаюсь держаться и плыть по течению ради недавно обретенных бабушки и дедушки, но это начинает меня утомлять. «Айрн владеет одними из лучших конюшен в Тирите, сообщает мне Ток, и лицо мое озаряется. Наконец-то тема, в которой я хоть немного разбираюсь. «Правда? Здорово!» «У Сабины есть пара лошадей, и он уже начал учить меня кататься верхом. Лошади просто великолепны», — вежливо добавляю я. «Кто такой Сабин?» — спрашивает Марн, и мои глаза расширяются от удивления. «Один из моих избранных, напоминаю я». «Ах, да! Так вот, Айрн разводит, осмелюсь сказать, самых прекрасных лошадей в этом мире». Марн переминается с ноги на ногу, нежно похлопывая Айрна по руке. Страж говорит только что-то, чего я не слышу, и они быстро погружаются в разговор, в котором я даже не надеюсь поучаствовать. Стою и начинаю обратный отсчет, пока не надо будет познакомиться с кем-то еще. Оглядываю толпу в поисках избранных, зная, что они где-то рядом. Замечаю их вместе, они что-то обсуждают, и их взгляды останавливаются на мне каждую минуту, если не чаще. Чувствую себя виноватой. Они, должно быть, сходят с ума от скуки. Ток и Марн, кажется, играют с ними в «Я тебя не вижу». И если бы разговоры, в которые меня втягивают, не были умопомрачительно скучными, это могло бы меня задеть. Ну что ж, по крайней мере, ребята спасены от отупляющих, непонятных мне политических разговоров и от захватывающих обсуждений видов на урожай. Вскоре меня знакомят с парой. Мы обмениваемся любезностями, а затем погружаемся в неловкое молчание, когда у меня исчерпываются темы для разговора с ней? Эм, у вас в Теерите часто устраивают вечеринки? спрашиваю я, чтобы не молчать. Нет, отвечает она, на такой вечеринке, как эта, собираются только лучшие из лучших, и это так волнующе. Я стараюсь не поморщиться при слове волнующе. Если ей нравится такое дерьмо, то кто я такая, чтобы осуждать? Пара осторожно касается пальчиками моих рун. «У тебя довольно необычные метки», — говорит она, и я стараюсь не хмуриться. «Эй, здесь нормально трогать руны других стражей?» «Чем ты занимаешься?» — спрашиваю я, игнорируя ее комментарий. «Я охотница». «Это вызывает у меня интерес, и я улыбаюсь. И на кого же ты охотишься?» «На все. Для меня все — добыча», — мурлычет она. Снова появляется Марн. Я еще никогда не испытывала такого облегчения, увидев ее. Очевидно, я что-то не уловила в этой паре. Но лучше уж продолжить знакомство. Марна вежливо извиняется перед девицей, но когда мы уходим, пара хватает меня за руку и пытается притянуть к себе. В ее глазах светится решимость. Я напрягаюсь, готовясь к какой-нибудь гадости. «Эм, какого хрена ты творишь?» — тихо говорю ей. «Я... я просто хотела поцеловать тебя», — отвечает она хриплым голосом. Я ошарашенно делаю шаг назад. «Что? Зачем?» «Чтобы узнать, появится ли искра», — отвечает она, словно я сама должна была догадаться об этом. «У меня есть избранные», — сообщаю ей и оглядываю зал. «Мне хочется послать сигнал тревоги своим парням, чтобы они пришли и спасли меня от цыпочек, которые влезают в мое личное пространство». Проследив за моим взглядом, пара недоверчиво фыркает. «Теперь ты винна из первого», — говорит она, подходя еще ближе. «С таким титулом весь мир в твоих руках, и я бы с удовольствием обняла тебя». Я отступаю назад, высвобождая руку из ее хватки. Мое предплечье задевает ее грудь, и она издает преувеличенный стон, заставляющий меня серьезно оценить ее актерское мастерство. «Как я уже сказала, у меня есть избранные. Мне неинтересно». Я отхожу?» Но пара снова пытается остановить меня. Поворачиваюсь к ней. «Тронешь еще раз, и тебе не понравятся последствия!» «Предупреждаю честно!» Она вскидывает руки в знак капитуляции, но посылает мне воздушный поцелуй, прежде чем уйти. «Твою ж ты мать!» Молча пытаюсь осознать, что только что произошло. Когда я поднимаю глаза, чтобы посмотреть, кто там следующий в очереди на знакомство, с удивлением вижу Ори. «О-о-о!» восклицаю я. о, -о, -о! передразнивает он. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, когда Ток и Марн уходят, оставив нас одних. «Меня пригласили?» — пожимает он плечами. Я закатываю глаза и снова ищу глазами избранных. «И как проходит твоя первая вечеринка?» — невозмутимо спрашивает Ори. «Отстойно», — признаюсь я и поджимаю губы. «Черт, не говори об этом, Ток и Марн! Не хочу обижать их!» Ори пристально смотрит на меня своими яркими глазами. Потом начинает осматривать комнату, как будто ищет кого-нибудь покруче, с кем можно было бы поговорить. «Так ты уже засветилась с кем-нибудь?» Интересуется он, и я удивленно вскидываю брови. «Засветилась? Нет. А должна? И что это вообще значит?» Он одаривает меня озорной улыбкой и качает головой. «И сколько еще мне придется терпеть этого чувака?» «Засветилась!» Это значит, что ты должна вспыхнуть, зариться светом. Вспоминаю слова пары про искру. «Ах, вот в чем дело!» «Они дадут тебе провести больше времени со мной», — загадочно говорит Ори. «Кто?» «Твои предки. И знаешь почему? Потому что наш союз самый выгодный для них». Я теряю дар речи. Смотрю на него, мысленно прокручивая в голове его слова. «У меня есть избранные...» Я не понимаю, к чему он клонит». Ори снова пожимает плечами. «Я не сказал, что заинтересован. Просто объяснил, почему они дадут нам больше времени». «Впервые с нашей встречи мое раздражение направлено не на него». Я глубоко вздыхаю и качаю головой. Если подумать, все разговоры о Гриер были сосредоточены вокруг того, что она была следующей в очереди на трон. И это их отрешенность по отношению к моим избранным. И да, они часто путают мое имя. Они хотят, чтобы я продолжила с того места, на котором остановилась Гриер. Я вздыхаю. Значит, они думают, что смогут убедить меня отказаться от моих избранных и выбрать других. Так здесь все происходит. Или они надеются, что я просто добавлю несколько выгодных партнеров ради забавы? Судя по всему, они просто ждут, когда ты засветишься с кем-нибудь говорит он, и внезапно нетерпеливые ястребиные взгляды здешних стражей обретают смысл. «Ох, я такая глупая! Все лежало на поверхности, а я не замечала!» Внутренне ругаю себя. «Они амбициозны! Но у нас тут происходят вещи и похуже!» бросает Ори. Качаю головой, пытаясь подавить разочарование и злость. «У меня есть избранные!» отрезаю я. «Я люблю их!» Ток и Марн не могут отмахнуться от этого, как от пустяка, не тогда, когда они стали для меня всем. «Твои предки исходят из лучших побуждений», — говорит Ори, — чем сильнее меня злит. «Когда, наконец, люди, которые меня совсем не знают, перестанут думать, что им лучше знать, что для меня подходит? Что бы они ни думали, я не Гриер. Может, она хотела такой жизни, но я нет. Это в твоей крови. У тебя нет выбора». «Выбор есть всегда», — возражаю я. «Кроме того, неделю назад, насколько я помню, ты собирался убить меня, а теперь вот так прямо рассуждаешь о моем предназначении вместе здесь? Это не имеет никакого смысла». «Мне приказали убить тебя. Тут не было ничего личного», — поправляет меня Ори, осматривая толпу вокруг нас. «Да», — тяну я. «Что ж, хотелось бы сказать, что было весело, но это не так». «Я бы пожелала тебе спокойной ночи, но на самом деле надеюсь, что она не будет спокойной. Ничего личного», — язвительно добавляю я и с веселой улыбкой отхожу к своим избранным. «Все, пора заканчивать эту милую вечеринку». Пробираюсь сквозь толпу, игнорируя тех, с кем меня деловито познакомили мои бабушка и дедушка. Подхожу к своим парням и широко улыбаюсь им. «Все, пошли отсюда!» «Наконец-то!» Облегченно выдыхает Бастиен. Слова Нокса «давно пора» заставляют меня рассмеяться, а фраза «Торры за слова яйцем» заставляет довольно вскинуть руку. «Ты как?» — спрашивает Райкер, когда я на ходу переплетаю свои пальцы с его. «Не знаю, честно признаюсь я. Раздражена. Устала. Не понимаю, что со всем этим делать», — обвожу рукой зал полной стражей. «Сегодня был долгий день?» «Давай завтра разберемся со всем этим», — предлагает он. Я киваю и быстро чмокаю его. «Винно!» — кричит мне вслед Марн, и я невольно останавливаюсь. Рядом с ней Ток. Они оба взволнованы и бормочут что-то невнятное. «Куда ты уходишь?» — Марн, наконец, удается собраться с мыслями. «В отведенные нам комнаты», — отвечаю я, собираясь спуститься по лестнице. Ток встает передо мной. «Ори!» командующий нашими вооруженными силами. Было невежливо просто так уйти от него. Я морщусь. Это нас как-то связывает. Отбрасываю эту мысль и сосредотачиваюсь на своих предках. Я вовсе не думаю, что они плохие люди, но мне, как и им, не нравится то, что происходит. Думаю, это действительно невежливо. Но меня это не волнует, как, кстати, и Ори. Знакомить меня со стражами, чтобы я засветилась в обществе тех, кого не знаю, Это тоже считается... Эм, невежливым в некоторых кругах. Замечаю я, давая понять, что в целом понимаю их. Ток мнется, подбирая слова. «Гри... Э, винно мы...» «Не надо!» — останавливаю я его. Уверена, вы привыкли все делать определенным образом, и мне еще многое предстоит узнать о вас и об этом месте. Но я сделала свой выбор, и у меня есть собственное мнение. Я не собираюсь просто продолжать с того места, где остановилась Гриер. Мой тон вежлив, но тверд. «Как ты можешь так говорить?» Марн делает шаг ко мне. «Ты была рождена для этого? Быть здесь, править ими?» «Нет, не была», — отвечаю я. «Ты просто так отмахнешься от своего права по рождению? Позволишь своим людям быть ведомыми коррупцией и страхом?» «Это не было моим правом по рождению». «Это было правым. Гриер. Вам нужно принять это. Я знаю, вы скучаете по ней. И мое появление кажется вам вторым шансом вернуть все, что вы потеряли. Но это не так. Я. Винна. И это ваш новый шанс со мной». Взгляд стариков затопляет печаль. Мои собственные глаза наполняются слезами. Душа отзывается на их боль просто потому, что она тлеет внутри меня. Я делаю вдох и потираю грудь. Смотрю в направлении крыла, где находятся гостевые комнаты, и чувствую себя потерянной. Это не то место, где я должна быть. И дело не в том, что я хочу уйти с этой вечеринки. Я хочу вообще уйти отсюда. «Я не могу остаться у вас», — тихо признаюсь я. Целый день я так старалась плыть по течению и быть такой, какая им нужна. Но это не сработает, потому что я — это я. И если они не смогут принять меня такой... Ничего не выйдет. Но мы твоя семья. Твое место здесь, — возражает Марн, вытирая слезы. Мы даже не знаем друг друга. На это потребуется время, винно, — говорит Ток. Вы правы, но и усилия. Я указываю на своих избранных. Вы можете назвать их имена? Ток удивленно смотрит на меня, а затем оглядывает парней. Они все дружелюбно машут ему, что заставляет меня улыбнуться. Но улыбка гаснет, когда я вижу, что Ток не может ответить. «Вот в чем дело, Ток. Суматоха прошла, и я думаю, нам стоит начать с чистого листа. Я должна узнать вас, вы должны узнать меня. Мы можем делать это день за днем и посмотрим, к чему это нас всех приведет», — говорю я с сочувственной улыбкой, а затем позволяю ей исчезнуть с моего лица, чтобы изложить следующую мысль. «Я скажу это только один раз». Если вы хотите иметь со мной какие-то отношения, вы запечатлеете каждое слово в своей душе. Делаю паузу, чтобы встретиться взглядом с Марн и Током. Это мои избранные. Я их, а они мои. Ничто не оттолкнет меня дальше, чем неуважение к людям, которых я люблю. А я люблю этих парней больше всего на свете. Если вы когда-нибудь попытаетесь подставить меня каким-либо неуважительным способом, нарушающим мои отношения с ними, мы расстанемся. Сделка будет завершена. Это понятно? На минуту становится тихо, и я жду, поймут ли они. Потому что если нет, то с этого момента нет никакой надежды на то, что мы когда-нибудь станем чем-то друг для друга. «Нам жаль», — произносит Марн через некоторое время, ее голос звучит так сокрушенно, что это убивает меня. Я отстраняюсь от Райкера, и делаю шаг, чтобы обнять ее. Я знаю. Это тяжело. Откуда кому-то из нас знать, как разобраться в этом дерьме? Говорю я, и она издает сдавленный смешок. Смотрю на тока поверх головы Марн. Мы все перечеркнем, но это нормально. Если это не помешает сделке, мы придумаем, как сделать ее лучше. От нас всех потребуется быть честными и по-настоящему стараться. Мудрые слова. Тепло говорит мне ток, и вытирает слезу, которая скатывается по его лицу. «Я приду к вам завтра, и тогда мы сможем начать операцию под названием «Разберемся со всем этим дерьмом вместе». Марн кивает и еще раз прижимается ко мне, прежде чем отстраниться. Я раскидываю руки в стороны. Итог заключает меня в медвежье объятие, которые могут соперничать с объятиями Айдена. «Увидимся завтра, Винна», — заверяет он меня, и я широко улыбаюсь ему. «Завтра!» — легко соглашаюсь я, и мы с избранными уходим. Когда мы выходим в прохладную звездную ночь, я чувствую облегчение и грусть одновременно. «Мне жаль, пищалочка», — говорит Райкер. «В его объятиях я на мгновение ощущаю себя дома». Я изо всех сил продолжала убеждать себя, что они милые, и была благодарна им за то, что они не возненавидели меня с первого взгляда. Я имею в виду, все могло быть и хуже, Но о чем они вообще думали?» «Мне кажется, они просто возлагали большие надежды на твою маму», предполагает Валин. «Все это время они горевали о ней. Но не только о ней. Им трудно было пережить потерю того, кем бы она могла стать», добавляет бастен «Затем появилась ты, и они попытались переложить все на тебя», заканчивает Нокс. «Они даже не разговаривали с вами», вздыхаю я. «Это изменится». Заверяет Сиа. Похоже, их сердца находятся в нужном месте. И после того, что ты только что сказала, я думаю, вы сможете во всем разобраться. Я поднимаю голову. Сиа улыбается и наклоняется, чтобы нежно поцеловать меня. Они обязательно поймут, что вы самые лучшие и что другие претенденты трахали бы меня самыми ужасными способами. Кричу это пустым улицам, освещенным волшебными огнями и мои слова возвращаются ко мне затихающим эхом. И вдруг я чувствую себя так, словно меня только что ударили по лицу. «Черт возьми! Вот оно!» — восклицая я, поворачиваясь к парням. «Вы столько раз говорили мне, что мы семья, что мы единое целое, что вместе мы сильнее и лучше, но я просто не понимала этого! Вот оно!» — снова кричу я, затем срываюсь с места и бегу по улице. Позади меня раздаются возгласы замешательства, и я знаю, что они меня догонят. Конечно же, догонят. Волнение захлестывает меня, и я чувствую себя идиоткой. Я пыталась справиться со всем этим самостоятельно, но я больше не одинока. Я идиотка, что не замечала этого раньше. Но теперь, когда наконец все поняла, мне не хочется терять ни секунды. Несусь по кольцевым улицам, миную пустую рыночную площадь, на которой в прошлый раз было так оживленно. Торрес догоняет меня первым, за ним Си, а затем бастен «Эй, давайте капуши!» Кричу через плечо и слышу, как Сабин грозится. «Я покажу тебе капушу!» Смеюсь на бегу и наверняка выгляжу чокнутой, но мне все равно. Активирую руны и бегу быстрее. «Может, скажешь, куда мы летим посреди ночи?» Невозмутимо спрашивает меня Си. «Я все поняла!» Неопределенно отвечаю я, заставляя себя двигаться еще быстрее. Вдалеке уже видны ворота гетты. Перелетаю через них, чуть не задев ногой и платьем железный пруд. Хороша бы я была, если простянулась. Стучу в дверь настойчиво и требовательно. Она, скорее всего, спит, говорит Сабин, когда через пару минут никто не отзывается. Но я калачу еще сильнее. Значит, проснется, огрызаюсь я, на что он качает головой. Разве я не говорил вам, что у стражей, причем не только здешних, «Комплекс превосходства!» — подшучивает Торрес, и я толкаю его локтем, когда поднимаю руку, чтобы постучать еще раз. Дверь, наконец, распахивается, и Сак раздраженно смотрит на нас сверху вниз. «Мне нужно поговорить с Геттой!» — выпаливаю я, и он изучает меня какое-то время, прежде чем кивнуть и захлопнуть дверь у меня перед носом. Понимая, что сейчас произойдет, я взвизгиваю от волнения и направляюсь в обход дома в сторону заднего двора. «Зову своих партнеров и терпеливо жду, как послушный песик». Через несколько минут Исаак выходит, прижимая к себе невесомую старушку-гетту. «Ах, девочка пришла за добавкой!» — усмехается она, и я слышу одобрение в ее голосе. «Я потратила всю свою жизнь, доказывая окружающим, что они не должны недооценивать меня. И что же я сделала в прошлый раз?» Я недооценила гетту при первой реальной возможности получить ответы на некоторые важные для меня вопросы. Но сейчас все будет по-другому. Исак осторожно опускает гетту на утоптанную землю. Она выпрямляется и поднимает голову к небу. «Сегодня отличная ночь для того, чтобы надрать кому-то задницу. Ты согласен, Исак?» Великан улыбается и прислоняется к стене дома. Я смеюсь и качаю головой, глядя на старушенцию. «Жаль, что мы не родственники». Она кажется мне более близкой, чем кто-либо из тех, кого я встречала в этом грёбаном теорите. «Не знаю, девочка. Почему ты так жаждешь еще раз проиграть, но, полагаю, тебе понравилось?» Она осматривает мою одежду. «Судя по твоему внешнему виду, много усилий не потребуется». «Исак, друг мой, закрой глаза», — велит она. «Тебя это может возбудить». Я смотрю на Исака, и тот пожимает плечами. «Ладно, ладно, пусть говорит» игнорируя ее попытки вывести меня из себя и терпеливо жду того, что последует дальше. Она улыбается мне, когда я не поддаюсь на ее подначки, и почти чувствую, как от нее исходит гордость. Она кивает мне и призывает свой посох. Некоторое время изучает его, затем вжимает один конец в землю и опирается, как на клюку. «Скажи мне, девочка, ты достойна?» — наконец спрашивает она и меня охватывает предвкушение, заставляя сердце биться быстрее. «Одна, возможно, нет, но вместе, — говорю я и обвожу рукой своих избранных, — вместе, да!» Гетта долго и пристально смотрит на меня. У меня такое чувство, что она ныряет в мою душу, плавает там, а потом вылезает обратно, чтобы обсохнуть. И вот уже она умело вертит в руках посох, а я напрягаюсь, ожидая атаки, которая вот-вот последует. Но начало оказалось совсем не таким. Она медленно протягивает руку и щелкает меня по кончику носа. Я отшатываюсь. «Вижу, в этой маленькой прелестной голове есть мозги!» — хихикает она. «Рада, что теперь ты их используешь. Очень хорошо. Следуй за мной!» — командует она. С этими словами посох исчезает, и она ковыляет прочь. Я ошеломленно смотрю на нее с открытым ртом. «Стоп!» «Какого хрена только что произошло?»